Глава 16 Одно из труднейших умений для шпиона стратега и даже самого обычного человека это умение ждать. Вспоминая уроки призрака, когда он заставлял меня часами сидеть с арбалетом в руках, ни о чем не думая, и ждать возможности выстрелить наверняка. Победа в значительной степени зависит от умения ждать. Но остается еще умение выстрелить, когда до этого дойдет высвободить ту силу, которая таится в оружии. Размышляю об этом уже в своих покоях. Не могу позволить себе рассеянности. Завтра мне нужно забрать Виви и Оука из мира смертных, и сейчас необходимо либо придумать план лучше, чем у Мадока, либо изобрести способ, как сделать план Мадока более безопасным для Оука. Сосредоточиваюсь на том, что скажу Виви, и гоню мысли о Кардоне. Не хочу вспоминать о том, что случилось между нами. Не хочу вспоминать тугие переливы мышц, упругость кожи, его прерывистое дыхание и то, как блуждали по моему телу его губы. Определенно не хочется думать о том, как мне пришлось закусить губу, чтобы не вскрикнуть. Или насколько очевидно было, что я не искушена в том, чем мы занимались, а тем более в том, чем не успели заняться. Всякий раз, когда в голове всплывает что-то из минувшей ночи, я решительно гоню воспоминания прочь. Гоню вместе с этим чувством собственной уязвимости, с постыдным ощущением того, что я обнажилась до самых нервов. Не знаю, как посмотрю теперь Кардену в глаза. Наверное, буду чувствовать себя последней дурой. Если нельзя заниматься проблемой подводной королевы и проблемой Кардена, можно заняться чем-нибудь еще. Какое облегчение надеть костюм из черного бархата и высокие кожаные сапоги, пристегнуть на предплечье и голени ножны с кинжалами. Получаю удовольствие от физической нагрузки, иду через лес, потом крадусь к дому, который почти не охраняется, и проникаю внутрь. Когда появляется один из жильцов, мой нож касается его горла быстрее, чем он успевает заговорить. Лок, ласково говорю я, удивлен, он оборачивается ко мне, пытаясь изобразить улыбку. «Мой цветочек, что это значит?» Сначала я ошарашена, но потом понимаю, что он принимает меня за тарин. Неужели действительно не видит разницы между нами? Эта мысль слегка утешает мою уязвленную гордость. Если считаешь, что моя сестра способна приставить нож к твоему горлу, тебе лучше отложить бракосочетание, — говорю я, отступаю на шаг и показываю клинком на стул сядь. Он садится как раз в тот момент, когда я пинком вышибаю из-под него стул и растягивается на полу. Перевернувшись на спину, Лок с негодованием смотрит на меня. «Это не по-рыцарски», — возмущенно говорит он, — «но есть в его лице и что-то новое, чего раньше не было. Страх». Я долго жила с опущенной головой, и на протяжении последних пяти месяцев мне пришлось использовать всю свою волю, чтобы сдерживаться. Старалась вести себя так, словно у меня только крохи власти. Словно я важная, но все-таки прислуга» и постоянно помнила о том, какая на мне лежит ответственность, урок волморно-жонглированием заставил меня задуматься об искусстве удержания равновесия. В случае с локком я позволила себе немного отпустить вожжи. Ставлю ногу ему на грудь и надавливаю так, чтобы он понял, стоит мне сделать усилие, и грудная кость сломается. Я решила покончить с галантностью». Мы не собираемся играть в слова и загадывать загадки. Унижение Верховного Короля — неудачная идея. Попытка унизить меня опаснее. Водить мою сестру вокруг пальца — просто глупо. Думаешь, я слишком занята, чтобы отомстить? Что ж, Лок, хочу, чтобы ты понял. На тебя я время найду. Он бледнеет, явно не понимает, чего от меня можно ожидать дальше. Ему известно, что однажды я ударила Валериана ножом но он не знает, что я его убила, и с тех пор убивал еще. Он понятия не имеет, что я стала шпионкой, а затем куратором шпионской сети. Даже о поединке на мечах Старин он знает только понаслышке. И «Я шутил, когда предложил сделать тебя королевой веселья», — говорит Лок, глядя на меня с пола. Он улыбается уголками губ, словно ждет, что я улыбнусь в ответ. «Ну же, Джуд, позволь мне подняться». «Или ты действительно сделаешь мне больно?» Мой голос звучит снисходительно и насмешливо. «Однажды ты обвинил меня в том, что я веду большую игру. Как ты ее назвал? Игра королей и принцев, королев и корон? Но чтобы играть в нее, нужно быть безжалостной. Он начинает подниматься, я сильнее надавливаю ногой и поудобнее берусь за рукоять ножа, лок перестает шевелиться». Ты всегда любил истории, напоминаю я. Говорил, что мечтаешь о событиях, от которых искра из глаз сыплется. Как тебе сказка про сестру, убившую суженого своей близняшки? Занятно. Тебе не кажется? Закрыв глаза, он тянет ко мне руки с раскрытыми ладонями. Пожалуйста, Джуд. Возможно, я переиграл, но не могу поверить, что за это ты готова меня убить. Твоя сестра будет потрясена. Лучше ей никогда не выходить замуж, чем закончить вдовой, — говорю я, однако ногу с его груди убираю. Он медленно поднимается, отряхивает с одежды пыль, встает, обводит взглядом комнату, словно с пола она выглядит иначе, и он не узнает собственное жилище. Ты прав, — продолжаю я, — делать тебе больно, мне не хочется. Мы должны стать семьей, ты будешь моим братом, я твоей сестрой, давай станем друзьями. «Но для этого ты должен кое-что для меня сделать. Во-первых, прекрати ставить меня в неудобное положение. Не нужно превращать меня в героиню твоих постановок. Выбери другую цель и вплетай ее в свои истории. Во-вторых, какие бы отношения у тебя ни были с Карденом, какие бы сумасбродства ты для него не устраивал, делай, что хочешь. Если считаешь, что забавно увести у него возлюбленную — и потом променять ее на смертную девушку, словно показывая, что нечто дорогое ему для тебя ничего не значит, пусть так и будет, но недопустимо превращать меня в королеву веселья, чтобы глумиться над ним и над чувствами, которые, как ты подозреваешь, он испытывает. Он верховный король, и это слишком опасно. «Опасно», — соглашается он, — «но забавно, я не улыбаюсь». «Унись короля перед двором, и его придворные начнут распространять слухи, а подданные забудут, как надо бояться. А вскоре и малые дворы решат, что могут выступить против нас». Лок нагнулся, поднял сломанный стул, и когда понял, что тот не может стоять, прислонил к столу. «Ну что ж, прекрасно, ты разозлилась на меня. но ну, задумайся. Может, ты и синешаль Кардена?» И ясно, что он очарован твоими бедрами, губами и теплой кожей смертной женщины, но я уверен, что до сих пор ты в глубине души ненавидишь его, чего бы он тебе ни наобещал. Тебе должно нравиться, когда его унижают на виду у всего двора. А что, если б тебя не одели в тряпье и не смеялись бы над тобой, ты простила бы все мои прегрешения против тебя? «Ошибаешься», — говорю я. Лок улыбается, лгуньян. Даже если что-то из этого мне и нравилось, все должно прекратиться. Кажется, он оценивает, насколько я серьезна и на что способна. Уверенно, сейчас он видит перед собой девушку, которую когда-то привел к себе домой, целовал и обманывал, гадает, и, возможно, не в первый раз, как мне удалось стать Сенешалем, как я умудрилась заполучить корону Эльфхейма и устроить так, что мой младший брат возложил ее на голову Кардена». «И последнее», — подытоживаю я, — «ты будешь верен, Тарин. Мне нет дела, если ты сейчас спишь, с кем попало, но когда поженитесь, чтобы никаких связей на стороне... Лок смотрит на меня безучастно. Ты обвиняешь меня в том, что я равнодушен к твоей сестре?» — спрашивает он. «Если бы я действительно так считал, мы бы сейчас не разговаривали». Он тяжело вздыхает, потому что ты убила бы меня. Если будешь обманывать тарин, тебя убьет мадук. Мне даже возможности такое не представится. Вкладываю нож в ножны и поворачиваюсь к двери. Возможно, ваша нелепая семейка удивится, если обнаружат, что далеко не все решается убийством. Слышу слова, брошенные мне вслед. «Мы действительно будем удивлены», — отзываюсь я.